Евгений Селяс Пандурочка. Исторический рассказ. В верстах в тридцати от города Кирсаново в глухом месте с трех сторон окруженным дремучим лесом стояла усадьба Кузьминка. Барский дом и надворные строения помещика средней руки отличались тем, что были совсем новые, как бы с иголочки. Кузьминка не была старинным родовым имением. Два года тому назад на этом же месте был лишь поселок в четыре двора и полная лесная глушь, где зимою бродили волки стаями. Капитан Пандурского полка в отставке Кузьма Васильевич Карсанов купил у товарищей по полку 50 душ крестьян и стал строиться, но не там, где была деревня, а в 6 верстах от неё, на клочке земли, принадлежавшем к тому же имению, и где было выселено к 11 душ. Здесь Пандурский капитан быстро выстрелил дом и службы, разумеется, умышленно, выбрав глухое место. Обстоятельства его жизни сложились так, что он искал полного уединения. Пандур, сделавший три кампании, отличившийся во всех встречах с неприятелем, а дрался он и с немцем, и с туркой, и со шведом, был два раза ранен и уже 56 лет вышел в отставку. Разумеется, Кузьма Васильевич – бравый офицер, воин по призванию, склонностям характера, остался бы служить царице до последнего издыхания, если бы в его жизни не приключилось нечто чрезвычайное. Всю жизнь капитан учил солдат военному артикулу, почти всю жизнь воевал, начав военное поприще ещё в дни императрицы Елизаветы, и ни разу за всю жизнь не позволил себе увлечься чем-либо посторонним военному делу, что касается даже женщин то они для капитана совсем не существовали. Когда ему говорили про прекрасный пол, он отвечал брюжа. По-моему, его бы звать подлый пол. И капитан горячо доказывал, что все гадости на свете происходят от женщины. «Ка бы не баба! На земле бы рай был, как на то указывает священное писание. Что бы...» Что вы? Откуда вы это взяли? Изумлялись собеседники. Посудите, объяснял Корсанов совершенно серьёзно. Первая же уродившаяся на свете женщина, наша прамать Ева, как только ступила первый шаг в раю, так вся тяжесть с чёртом связалась. Сказывается в священном писании, что якобы это был змий. Это так. И насказательное повествование. Это был ее приятель, с которым она мужа обманывала. За это ее господь и выгнал вместе с супругом из рая. Иначе сказать, рай исчез, а они просто очутились на земле. Когда капитану доказывали, что в те поры, помимо Адама, не было ни единого другого человека на свете, то капитан объяснял, «Я же вам и не говорю, что это был человек, а черт в виде молодого человека». И вот от него такая и родился, от него-то и пошло в мире зло. Второй сын был от Адава. И вот хорошие люди потомки Авеля, дурные люди потомки Каина. И в этих двух потомствах добро и зло борются между собой. Целая история, даже целая теория имелась у Корсанова на этот счёт. Впрочем, не он сам её придумал а передавался слов своего друга, одного архимандрита. «Нет на свете ни единой женщины честной, нет единой супруги верной. Все в проматерь свою!» — добавлял капитан. Когда Корсанову было уже за сорок лет, он был извещен, что его товарищ и друг, убитый на войне, назначил его по завещанию своим душеприказчиком дав добавок опекуном дочери крошки лет 2 делать было нечего пан дур занялся делами и девочкой сиротой разумеется он оставался в полку и заглазно управлял её маленьким именицем в боронишской губернии а её самоё тоже заглазно передал на воспитание и попечение своей дальней родственнице и только спустя 10 лет Посланник по делам службы в Воронеж, он заехал поглядеть на свою питомницу. Двенадцатилетняя девочка удивила капитана. Она была и красивой, и умна, и байка удивительно, только через чур мала. Ей казалось лет 7 или 8, так что если ещё и подрастёт немножко, то всё-таки будет карлицей. Однако, прожив месяц у родственницы, Старик Пандур привязался к сироте. Вернувшись в полк, он чаще писал старухе, чаще справлялся о питомице, а через два года опять поехал в Воронеж уже исключительно за тем, чтобы поглядеть, подросла ли маленькая Аннушка. Оказалось, что девочка подросла, стала еще красивее и умнее, и еще бойчее, но ростом чуть не бирюлька. В этот приезд Кирсанов пробыл месяца два и окончательно привязался к Аннушке, не отходил от нее ни на шаг, но, однако, странное, неотеческое чувство овладело им. За несколько дней до того, как приходилось снова возвращаться в полк, 70-летняя старушка-родственница объяснила Кузьме Васильевичу, что ему придется озаботиться судьбой питомицы больше, чем когда-либо, придется ее взять к себе. — Зачем, матушка-сестрица? Капитан всегда величал так родственницу. Старушка объяснила. — Я умирать собираюсь и скоро. Стало быть, лучше бы вам ее с собой теперь же взять. На решительный отказ Корсанова старушка настаивала, говоря, что с кем же девочка останется, когда она помрет. Капитан объяснил старушке, что она может еще прожить смело лет десять-пятнадцать, Старушка обиделась. — Что ж ты меня за лгунью, что ли, почитаешь? Говорю я вам, через неделю Богу душу отдам. Я, слава Богу, никогда в ралихах не была. Капитан перестал спорить, но все-таки продолжал собираться в дорогу. Видя это, старушка настояла, чтобы родственник обождал до следующего вторника. — Да зачем, матушка-сестрица? — А затем, батюшка-братец, что под вторник или в самый во вторник на заре я помру. Ты меня похоронишь, а Аннушку с собой везешь по неволе. Но старуха, — думал капитан упрямо, — нечего делать, пришлось остаться к Арсанову до вторника. Надеюсь, что старуха его не заставит ждать опять своей предполагаемой смерти до следующего вторника, и что можно будет выехать. Однако Кирсанов ошибся. Пришёл вторник. Старушка была в добром духе и после полудня, сидя и вышивая в пяльцах, коротко пересмеивалась сидевшей у кладнио девочкой. Обе они были заняты важным делом, работали на перегонки. Аннушка наматывала клубок шерсти, а старуха доканчивала какой-то листок по канве. Ради шутки они условились, что кто кого перегонит, выиграет крымское яблочко. Бойкая и шустрая Аножка спешила изо всех своих сил размотать шерсть, чтобы обогнать бабушку и получить румяное яблочко соблазном лежавшее на столе. "Готово!" вскрикнула она наконец, вскочив с места и держа клубок над головой. "Омлица," произнесла твёрдо старушка. "Ну вот. Вот и у меня," тише сказала она выпрямляясь от пялец и прислоняясь к спинке своего кресла. Аннушка поглядела, и действительно зеленый листок был тоже окончен. — А я все-таки же первая! — вскликнула она. Бабушка ничего не ответила. Аннушка испугалась. — Неужели бабушка надует, заспорит? «Ведь я, я!» — опять спросила девочка, но бабушка продолжала сидеть молча и глядеть на нее какими-то чудными глазами. Потом она склонила голову на бок. Да как-то удивительно. Голова ее повисла и повисла, и так совсем повисла, что ухом почти легла на плечо. Старушка доказала в последний раз, что никогда в ралихах не была. После похорон... Воле не воле, капитан смущаясь, всё-таки взял питомицу и с ней вместе выехал в полк.